Дом Селины Плейс. Комната была длинной с высоким потолком, выкрашенной в чёрный цвет. Стены задрапированы чёрной бархатной тканью, ничем не засланный деревянный пол, покрыт густо красной краской. В комнате стоял стол, на нём лежал раздвоенный с одного конца прут и серебряная трелька, на которую горкой был насыпан какой-то красный порошок. На одном конце стояла подставка для книг с раскрытой большого размера книгой со страницами из тонкого пергамента. А на другом жаровне с леющими углями. Больше в комнате ничего не было. Гримнир следил недобрым взглядом за тем, как Мориган долго и нудно совершала приготовление к колдовству. Он не любил магию ведьм, они слишком полагались на неклюжих духов, и злоба в них закипала слишком медленно. Он предпочитал, как ударом нагонять страх и видеть для себя опору в тёмных сторонах человеческого ума. Да, конечно, эта грубая ведьмина магия тоже имела свой смысл. Она постепенно набирала силу, как вздымающаяся волна, и поражала свою жертву медленной неотвратимостью лавины. Если бы только эта магия была мгновенной. Ведь так мало времени оставалось до того, как Настронд заставит действовать его всё более и более увеличивающиеся подозрения. А тогда сердце Гримнера дрогнуло от одной этой мысли. Только бы ему удалось подчинить своей воле силу камня. Тогда Настронд увидел бы, кто из них настоящий дух Тимы. Тогда для Гремнира и Рагнораг и все, кто в нём обитает, были бы не более, чем канава с червяками, через которых можно перешагнуть и забыть о них. Но ведь как взять власть над камнем? Камень уже отпарировал все его удары рапирой, и был момент, чуть было не уничтожил и самого Гремнира. Единственный шанс теперь заключался в колдовстве этой женщины из Мораборудов. Но и за ней надо следить. Нельзя допустить, чтобы она вдруг сделала камень послушным одной себе. пока она им нужна. А как от неё отделаться, когда она сыграет свою роль, не очень-то занимала его в данный момент. В мозгу Гримнира всё разрасталось и разрасталось фигуры Настронда, и он знал, что спасение только в очень быстром успехе. Морриган высыпая чёрный песок из кожаной бутылки, изобразила сложный орнамент, начертив круг на красном полу. Аннатое дело останавливалась, делая рукой в воздухе какие-то знаки, что-то бормотала себе под нос, приседала, затем продолжала сыпать песок. На ней было чёрное платье, обвязанное алым шнуром, на ногах остроносые туфли. Так погружена была в свои дела Морриган и так занят своими мыслями Гримнир, что ни один из них не заметил двух пар глаз, которые прильнули к левой стороне окна. Круг был завершён. Изменяющее обличье подошла к столу и взяла в руки прут. Сейчас плохое время призывать на помощь тех, кто нам нужен, сказала она. Но если в том, что ты слышал, есть хоть грамм истины, то надо действовать немедленно, хотя тебе следовало бы проявить больше такта. Она указала на серое облако, прижавшееся к стеклу. Глаз в окне уже не было. Мы можем привлечь нежелательное для нас внимание. Ну ты же видишь, они уже начали беспокоиться. Они что-то пронюхали. Скоро мы узнаем, в силах ли они одолеть нас. Хоть бы это оказалось не так. Если мы не успеем до конца дня, тогда пеняй на себя. Тяжело ступая, ведьма открыла входную дверь, вышла, завернул за угол дома и направилась к флигелю, откуда доносились какие-то заунывные звуки. Селина Плейс была раздражена и сердита. Несмотря на всё его искусство, какой гремнер всё-таки дурак. Надо же было так рисковать. Кто в здравом уме мог бы прийти так открыто по такому делу? Ему со всей вомаге было далеко до волшебного камня Бренгенгамина. Придётся мобилизовать всё и древнее колдовство, чтобы приручить камень. И Гримнер это знает, сколько бы он там не суетился в своём Линдху. Тихо-тихо, мы идём. Не выломайте только дверь. Задней из тумана возникли две тени. Они скользнули вдоль стены и шмыгнули в открытую дверь. Куда теперь? прошептала Сьюзен. Ребята стояли в тесной передней, и им надо было выбрать одну из трёх дверей, выходивших туда. Одна из них была отворена и, видимо, вела в гардеробную. "Иди ко мне, и давай отсюда посмотрим, в какую дверь она войдёт". Они не стали медлить, потому что мужские шаги Силэни Плейс уже приближались в тумане. "Но «Ну, а теперь давай проделаем всё, что мы можем", сказала ведьма, возвращаясь к Гримниру. "Будь она не ладна эта спешка. Может, нам ещё и ничего и не грозит". Но всё же мы не будем в безопасности, пока не сделаемся господами над камнем. Дай его нам. Гримнир расстегнул кошелёк, висевший у него на поясе, и вынул оттуда браслет. Огнильёц свисал с него, его ясная глубина была скрыта туманом. Морриган схватила браслет и поместила его в центр круга на полу. Она задернула портиры на окнах и дверях, подошла к жаровне. Мерцание углей почти не разгоняло темноту. Мориган взяла пригоршню порошка с серебряной тарелки, посыпала им огни и выкрикнула громким голосом: "Ди Мариэль, Карнофейль, Каспиэль, Аменондель". Зашепяв, пламя рвануло вверх, наполнив комнату рубиновым светом. Меняющее обличье раскрыло большую книгу и начала вычитывать из неё: "Вас амнес, итминистри, одейэт, деструкционес". Эс раторес дискорде. Что она задумала? спросила Сьюзен. Не знаю, но от её голоса по мне бегут мурашки. Эт квад. Эс напель воскониоресе. Идея вонасконира. Эт деприкур. Колин, я ш, молчи. Эт одит фиат мир альве. Тени стали собираться на бархатных стенах и в дальних углах комнаты. Целых полчаса коленые с юзны пришлось тетне подвижно в их убежище, и меньше чем за половину этого срока их энтузиазм испарился. Они попали сюда в каком-то порыве, какая-то внутренняя потребность привела их в этот страшный дом, заставив откинуть мысль об опасности. Они, может быть, потихонечку ползли бы и попытались найти Кэделина, если бы не наводящее ужаса пение, которое время от времени слышалось за окном гардеробной. Из-за него им очень не хотелось открывать наружную дверь. И всё это время голос Мориган монотонно гудел, иногда возвышаясь до пронзительных, приказывающих выкриков. Приди, Хабарим, приди, Хабарим! Приди, Хабарим! Вслед за этим ребята почувствовали сухой колючий жар, который постепенно делался просто невыносимым. Он давил на них, пока кровь не начинала пульсировать в ушах, и комната не стала вращаться над их головами. Приди, Арабас, приди, Арабас! Приди, Арабас! Возможно ли такое? Ровно через 3 секунды ребята услышали цоканье копыт по голым доскам, и дикое бешеное ржание эхом отозвалось где-то высоко над крышей. "Пойди нам брод, приди нам брод, приди нам брод". Порыв ветра схватил дом за грехи и грозё оторвать его от корней из песчаника. Что-то пронеслось мимо на гудящих крыльях. Какие-то странные голоса устроили перекличку в пустых комнатах, и плотный туман прилеп к дому, да так и застыл. Каниура et confirma. Supervos patentes. In nomini fortis. Meto andecimi in fandi. Как раз в этот момент, когда Сьюзен показала, что она сейчас потеряет сознание, жар уменьшился, стало возможно дышать. Ужасный ветер утих. В доме воцарилась гнетущая тишина. После нескольких минут тихого бормотания дверь открылась, и голос Селины Плейс долетел в гардеробную. А мы говорим Что камень будет в сохранности, ничто не грозит ему извне. Пошли отсюда. Это опасное варево, если оно выплеснется, а мы будем рядом, нам конец. Поспеши, оно набирает силу. Даже смотреть на него опасно. С недоверием и постоянно оглядываясь, Гринни приседнился к ней. Они вместе прошли через ту дверь впереди, что была напротив, и шаги их замерли. Ну и как же нам теперь выбраться из этого переплёта, сказал Колин. Похоже, нам придётся торчать здесь, пока она не отзовёт все эти существа. А если она опять примется за своё колдовство, мне что-то неохота ждать. Колин, мы не можем уйти. Моя слёзка в онстой комнате. Больше такого случая не представится никогда. Воздух стал прохладным, и никаких звуков ни странных, ни обычных не было слышно. Но Сюзон чувствовала настойчивые призывы в глубине своего сердца, которые отмель в сторону все обещания. Всяческое благоразумие уже тогда, когда они видели туман со станционного моста. Ну Сью, разве ты не слыхала, как эта плей сказала, что там находиться опасно? Куш есть и она боится. Это по-настоящему чем-то грозит. Наплевать. Я должна сделать попытку. Идёшь? Если нет, я иду одна. Ох, ну пошли. Увидишь, мы ещё пожалеем, что не остались здесь. Ребята вышли из гардеробной и осторожно отворили находившуюся слева от них дверь. Сначала они ничего не могли увидеть в тусклом свете жаровни, но разглядели стол и подставку для книг, и белый стол посреди комнаты. Всё спокойно, прошептала Сьюзен. Они вошли в комнату на цыпочках, закрыли дверь, постояли, пока глаза привыкали к освещению, и тогда они увидели: столб был живой. Он вырастал из круга, который Селина Плейс так старательно изготовила. Это был стол посреди нистова дыма, а в дыму шевелились какие-то существа. Их очертания были неясными, но ребятам удалось разглядеть достаточно, чтобы захотеть отойти подальше отсюда. Пока они смотрели, столб начал вращаться, всё быстрее и быстрее. Дым становился всё гуще и гуще, пол зашатался, и слух ребят внезапно наполнился печально завывающими голосами, доносящимися откуда-то издалека, из неведомых страшных мест. Жужжа как мухи какие-то тени отделились от драпировок. И их тут же затянуло в дымную спираль, а затем основание столба почему-то сделалось голубым. Жужжание перешло в сумасшедший вой и смолкло. Вся эта вертящаяся масса задрожала, как будто кто-то резко нажал на тормоз, замерла и рухнула, как упавшее дерево. Сквозь дым вверх побежали серебряные молнии. Дымный столб столкнулся с огненным шаром, и последний поглотил его. Какой-то голос пропищал что-то совсем рядом с ребятами и исчез в двери позади них. Голубой свет начал гаснуть, а на его месте показался огненный лёд посреди нарушенного магического круга. Колин и Сьюзен стояли, точно привинченные к полу. Затем осторожно, затаив дыхание и не открывая глаз от камня, как будто он мог исчезнуть, Сьюзен подошла и взяла его. Молча расстегнула она браслет и замкнула его на своей руке. Она не отдавала себе отчёта в том, что делает. Этот момент снился ей столько раз в долгие месяцы, и столько раз она с горечью просыпалась. В маленькой комнате наверху под самой стрехой Селина Плейс и Гримнир сидели в ожидании. Они были скованы почти невыносимым напряжением. Слишком хорошо была известна цена неудачи. На протяжении тысячелетий не раз бывали случаи, когда подобные им ослушивались Настронда, но всё же в конце концов оказывались в Рагнарёке. Настронд умел подчинять всякое зло своей воле. "Теперь уже недолго", сказала Мориган. Через 5 минут камень должен. Тоненькая ниточка дыма просочилась под дверь и поплыла по комнате. Какие-то плачущие звуки сопровождали её. Морганскочила со стула, взгляд у неё сделался диким, на лбу появилось испарина. Non li pit abire. А наш рако раскинула руки, чтобы загородить дорогу. Coneura, это конферма супер. Но дым обгнал её, направляясь к камину и прыгнул в него. За окном мрачно вздохнул ветер, и всё стихло. Нет, нет, нет, пробормотала Селина потрясённо, устремляясь к двери. Но Гримнер уже распахнул дверь и мчался по коридору к лестнице. Он пробежал уже один полёт вниз, когда раздался звон разбиваемого стекла, и на лестнице тоже сделалось темно, потому как чёрная фигура заслонила собой верхнюю часть окна. Мориган своим резким голосом издала в упор полный страха, а Гримнер обернулся со скоростью и злобной голодного паука. Шум вернул к жизни Колина и Сьюзен. Мориган снова взвизгнула. "Давай быстрее отсюда". Он подтащил сестру за руку в прихожую. "Как только мы выйдем наружу, беги как сумасшедшая, я следом". Жуткий тарарам проходил там наверху, и звуки неслись оттуда такие, что заставляли забывать о прочих опасностях. Однако только до тех пор, пока Колин открыл наружную дверь, раздался какой-то скрежущий рык, и из тумана возникла фигура, вид которой заставил их спотыкаясь, тренуться обратно в дом. Но прежде чем Колин сумел захлопнуть дверь и собака Колдуня Морриган перемахнула через порог и очтилась прямо перед ними, злобная и страшная. Она была очень похожа на бультерьера, только фута на 4 выше в холке, и острые уши её, в отличие от прочего гладко-белого туловища, были покрыты грубой красной шерстью. И уж чем она была не похожа на всех собак на свете, это тем, что на морде её не было даже признака глаз. Она была безглазая. Зверь секунду помедлил, покачивая своей клинообразной головой из стороны в сторону, и принюхиваясь влажными раздутыми ноздрями, учуяв запах ребят, ринулся к ним, как если бы видел их глазами. Колин и Сьюза нырнули за ближайшую дверь, которая, как оказалось, вела в кухню, но там ничего не сулило емукрытие, только обнаружилась ещё одна дверь. Надо рискнуть. Это страшилишье явится сюда через минуту. Задвижка на кухонной двери не выдерживала. Анна вот-вот готова была отскочить под яростный натиском скребущих когтей, но не успела Сьюзен всё это проговорить, как послышался звук шагов, торопливо приближающихся к другой двери. И тут защёлка поддалась, и зверь ворвался на кухню. Колин схватил кухонный стул и шипнул Сьюзен, прячась за мою спину. При звуке его голоса зверь замер, но только на мгновение. Мы до окна не достанем. Коля не смел отвести глаз от наступающей собаки. Нет. А другого выхода отсюда тоже нет. Нет. Он орудовал стулом как щитом. Собака наскакивала на него, пытаясь укусить. Стул был тяжеленный, руки у колена ломило. "Смотри", сказала Сьюзен. "Вон там какая-то кладовочка для щёток и веников, что ли. Дверь не заперта. Давай туда". "А чем это поможет?" "Я не знаю. Может, Гримнер нас не заметит, или собака на него набросится, или всё равно хуже не будет. А мы там поместимся?" Она высокая, до потолка. Ладно, давай. Сьюзен залезла в кладовку и подержала дверь, пока Колин Пятясь продвигался к кладовке. Зверь кусал ножки стула и лупил их лапами. Дерево трещало, щепки летели во все стороны. Руки у Колина ослабели, но он добрался до кладовки. Швырнул стул в окалинную морду и вдавился в кладовку. Сьюзен увидела красный язычище и сверкнувшие белые клыки прямо рядом со своим лицом, но она успела захлопнуть дверь. В тот же момент Сюзен услышала, как стилой распахнулась та другая дверь в кухню. Потом она потеряла сознание. Или так ей показалось. Ей стало нехорошо, голова закружилась. Ей почудилось, что она провалилась в бездонную темноту. Был ли это на самом деле обморок? Колин толкнул её, пытаясь выпрямиться, и она это почувствовала. Сюзен ущипнула себя за руку. Нет, она была в сознании. Колин и Сьюзен стояли, честно бок о бок, готовясь к тому, что дверь в кладовку в любой момент могла отвориться. И что тогда? Но в кухне было неестественно тихо, не доносилось ни звука. Что случилось? прошептал Колин, там уж слишком спокойно. Я не вижу, где за мощный скважина, а ты должна же на где-то быть. Он наклонился и пошарил рукой. Ох! Колин испустил вздох удивления и ужаса. И в этот момент Сьюзен чуть было действительно не потеряла сознание. Сью, тут нет никакой двери. Ш что? Нету двери. Это какая-то твёрдая скала, и она движется. И я содрал кожу об неё. Вот почему у меня уши закладывает. Мы попали в какой-то лифт. Говоря это, он почувствовал, что пол под ними действительно есть, но в лицо вдруг повеяло холодным сырым воздухом, и тишина воцарилась такая, что было слышно, как бьётся собственное сердце. Вроде всё на земле. Где же это мы оказались? Скорее всего, как раз где-то под землёй. Сьюзен встала на коленки на пол кладовки и протянула руку к двери. Ничего. Рука идёт касалась влажной скалы. Пол есть, а двери нет. Давай достанем фонарики и посмотрим. Они сняли со спины рюкзаки и стали шарить в них среди бутылок с лимонадом и сэндвичей. При свете фонариков они разглядели, что находится у входа в какой-то туннель, который уходит в тёмную бесконечность. Что же нам теперь делать? Но ведь мы не можем вернуться обратно, даже если очень захотим, так ведь? Не можем. Только мне это всё не нравится. Мне тоже. Но нам нечего выбирать. Пошли. Они снова надели свои рюкзаки на плечи и двинулись вдоль туннеля. Через секунду какой-то лёгкий звук заставил их обернуться. У обоих душа ушла в пятки. "Лифт умчался", сказал Колин с ужасом, глядя в шахту, в которой стремительно исчезла кладовка. "В один миг они будут здесь".